Ты с ним много странствовал, слышал, как он выступает. Видел, какая у него власть над бесами, над людьми. Ты видел, как он исцеляет, кормит. И что он просит взамен? Ничего, ночлег, чурочку еды, глоток вина. А если б все это умел ты... «Чего бы ты захотел?» Симон откинулся на спину, поглядел на звезды и пустил воображение в свободный полет. «Ну, я бы захотел себе в постель целые деревни женщин. Я бы себе отгрохал дворец, покрасивший, чтобы рабы меня купали. Я бы выбрал самую изысканную еду и вино. А цари съезжались бы отовсюду одним глазком глянуть на мои золото Я бы стал суперзвездой. А у Джоша только плащи и сандалии». Симона, похоже, это несколько отрезвило, и он остался недоволен. — Лишь от того, что я слаб, он еще не Христос. Он Христос именно поэтому. А еще он просто наивный. — Вот на это и рассчитывай. Я встал и протянул ему бурдюк. — Ктабивай, я иду спать. Симон возвел брови. — А вот Магдалена — шикарная ведь женщина. Ею запросто можно увлечься. Я поглубже вздохнул и подумал. — Наверное, стоит защитить честь магии или хоть предупредить Симона, чтобы не вздумал к ней клеиться. — Ну, затем я передумал. зелуту необходим урок, а преподать его у меня не хватит квалификации. Зато у Мэгги ее в избытке. «Спокойной ночи, Симон», — сказал я. Наутро Симон сидел у остывшего кострища, сжимая голову в руках. «Симон», — окликнул я. Он поднял голову, и мне в глаза бросились здоровенная багровая шишка у него на лбу. Под самыми кудряшками его римской прически. По лицу у Зелота строилась кровь, а правый глаз вообще заплыл. «Ай», — сказал я, — «Как тебе это удалось?» Тут из кустиков показалась Мэгги. Он случайно заполз ночью в скатку Сусанны. Я решила, что это насильник. Ну, естественно, шарахнул его камнем по башке. «Естественно», — согласился я. «Я так извиняюсь, Симон», — сказала Мэгги. «За кустом хихикали Сусанна с Иоанной». «Это была честная ошибка», — проскрежетал Симон. «Чье он имел в виду? Мэггину или свою? Я не понял. Но в любом случае он врал». — Хорошо, что ты апостол, — утешил я. К полудню все затянется. Мы закончили рейд по Северной Горилее без приключений. В самом деле, к нашему возвращению в Ифсаиду на Симоне почти все зажило. На горе нас ждал Джошуа, а с ним больше пяти тысяч приверженцев. — Я не могу от них отойти, даже за корзинами, — пожаловался Петр. — Куда не пойду, за мной полсотни человек тащится сказал Иуда. — Как они думают, мы их накормим, если они работать не дают? Отсходные жалобы я слышал от Матфея, Якова и Андрея. Даже от Фомы, который беспрерывно скулил, что ему всего Фому 2 истоптали. Семь хлебов Джош приумножал так, чтобы хватило в семь. Но чтобы раздать еду страждущим, для нее сперва надо было добраться. Нам с Мэгги в конце концов удалось пробиться к вершине, где проповедовал Джошуа. Он дал толпе знак, что нужен перерыв, и подошел к нам. Великолепно сказал он так, много верных. Эээ, Джош... «Я знаю, вступайте вдвоем в Магдалу. Найдите большую лодку и перегоните ее к Вифсаиду. Как только мы их накормим, я отправлю к вам апостолов. Выходите на озеро и ждите меня». Мы выцепили в толпе Иоанна и направились в Магдалу. Ни Мэгги, ни я не обладали мореходными навыками и без рыбака на борту с управлением судна бы не справились. Полдня спустя мы пришвартовались в Вифсаиде. Апостолы уже нас ждали». «Он повел их на тот склон», — сообщил пётр «Там он сотворит благословение и всех отпустит. Надеюсь, они спокойно разойдутся по домам, а он сможет с нами встретиться». «Солдат в толпе невидно?» — спросил я. «Пока нет, но нам все равно уже пора убираться с территории Ирода. По краям сшибаются фарисеи. Точно знаю, что-то будет». Мы думали, Джошуа поплывет или погребет к нам в лодке поменьше, но когда он в конце концов появился на берегу, за ним по-прежнему шла толпа, и он просто двинулся к нашему судну по воде, вступая по вялым волнам. Толпа заулюлюкала от восторга, даже нас это новое чудо поразило, и мы сидели, раззявив форты Джош подошел к борту. «Чего?» — спросил он. «Что? Что? Что?» «Учитель, ты идешь по водам, а к посуху», — сообщил Петр. — Я только что поел, — ответил Джошуа, — а в воду после еды целый час заходить не рекомендуется. судорога скрутит. — Вас что, в детстве мамы ничему не учили? — Ну, это же чудо! — заорал Петр. — Подумаешь, от отчуда джош отмахнулся. Это просто. — Правда, Петр, возьми и сам попробуй. Петр неуверенно приподнялся с банки. — Попробуй, попробуй. Петр принялся остаскивать тунику. — А это оставь, — сказал Джошуа, — и сандали не снимай. — Ну, господи, это же моя новая рубаха. «Так, держи ее, сухой пётр Иди ко мне. Шагай на воду». Петр свесил одну ногу с борта. «Доверяй своей вере, пётр крикнул я. «Коле усомнился, ничего не выйдет». Петр шагнул на воду сразу обеими ногами и какую-то долю секунды стоял на воде. И все мы поразились этому».